Я не очень верю во все эти сказки о ловушках в лабиринте, но место это долгие годы никем не посещалось, и там могли поселиться опасные звери. Не будем рисковать зря. Они прошли под каменной аркой и углубились в лабиринт. В сумрачном тоннеле их встретил затхлый запах прелой листвы. Дорожка была такой узкой, что на ней с трудом смогли бы разминуться двое мужчин. С обеих сторон плотно посаженные деревья и кустарник образовывали непроницаемые стены. Деревья были самых разных пород, за исключением сосен. Ветви, оплетённые дикой лозой, сходились над головой иногда так низко, что судье Ди и мажуну приходилось идти пригнувшись. Стволы покрывали древесные грибы необычно большого размера. Мажун ударил один из них копьём, И в воздух поднялось дурно пахнущее облако белых спор. — Осторожнее, Мажун! — предостерег судья. — Грибы бывают ядовитыми. Возле первого ответвления дорожки влево судья остановился и с довольной улыбкой указал на три узловатые сосны. росшие куч на прямо возле развилки. Вот и наша первая примета, заметил он. Осторожно, ваша честь, воскликнул Мажун. Судья Ди быстро отскочил в сторону. Паук, величаной с мужской кулак с глухим стуком упал на дорожку. Волосатое чёрное тело в жёлтую крапинку, злобно горящие зелёным светом глаза. Мажуна раздавил чудовище тупым концом копья. Судья Ди потуже затянул шейный платок. Не хотел бы я, чтобы такой свалился мне за воротник, сухо заметил он и продолжал путь. Дорожка сначала повернула назад, а затем через 20 джанов сделала резкий поворот направо. "Стойте!" крикнул Мажуну судья Ди. "Это наша следующая метка". Вдоль дорожки в ряд стояло четыре сосны. "Вот здесь", сказал судья. Мы должны отыскать секретный ход. Смотрите внимательно на промежуток между второй и третьей соснами. Мажунд кнул копьём в густые заросли. Внезапно он отпрыгнул, при этом грубо толкнув судью в сторону. Красная гадюка, длиной более 8 дьянов, выползла из-под кучи прелой листвы и исчезла с потрясающим проворством в норе под деревом. "Ничего не скажешь, гостеприимное местечко", пробурчал сквозь зубы мажун. Именно по этому «Я приказал вам надеть шаровары из толстого войлока, какие обычно носят охотники», — заметил судья Ди. «Внимательнее смотрите под ноги». Мажун присел на корточки и заглянул под ветви дерева. Выпрямившись, он сказал, «Да там есть тропинка, но она такая узкая». что человек с трудом может пройти я отправлюсь первым и расчищу путь и с этими словами мажун скрылся в густой зелени судья ди поглубже запахнул халат и последовал за ним десятники хун и долгань пошли сзади Пристывыв в сомнении, посмотрели на старосту. Выхватив из ножен короткий меч, Фан обратился к своим людям: "Что вы встали? Неужели вас пугают дикие звери, которые могут нам встретиться?" Вас оказалось длиной не более нескольких джанов.